Страница сорок первая, письмо тридцать второе Владимиру Григорьевичу Черткову. Тысяча восемьсот восемьдесят четвертый год июня двадцать четвертого Ясная поляна. Получил ваше хорошее письмо из Лондона, милый друг Владимир Григорьевич, и порадовался на то, что вы мне пишете о вашем взгляде на собственность. Складывается у вас это по-своему, но понимание – дела настоящее, единственно возможное для всякого человека, а для христианина – неизбежное. Что вы делаете в Лондоне, как живете, кого видаете, что работаете? Не трудящийся, да не ясть. Примечание второе. «Прелестное изречение Павла. Я на своих детях вижу ужас этой привычки жить на всем готовом насчет других. И на себе видел и вижу. Ваш разговор с Петром о цепочке мне не понравился». Примечание третье. «Содержание его очень важно. Вы, верно, очень пристрастны к нему. Вы были совершенно правы. Зачем же не обличать друг друга?» Надо обличать. Всякому радостное обличение, хотя и бывает горько его принимать, как хинин, тем более от любящего человека. Я, например, страшно нуждаюсь в этом, в обличении, и редко имею это счастье. Большей частью меня обличают из желчью в том, что я не служу дьяволу. Этого рода обличения только вредят, ибо производят сознание своей относительной справедливости и раздражением. «Людей же одной со мной веры около меня нет, а когда они со мной, то они слишком снисходительны ко мне от радости единения, так же, как и я. У нас в семье все плотское благополучно, жена родила девочку, примечание четвертое, но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Все это делается как-то не понимая, как во сне. Я борюсь с собой, но тяжело, жалко жену. Живу я нынешний год в деревне как-то невольно по-новому. Встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос. Прошлую неделю всю проработала на покосе, и с радостью вижу, или мне кажется так, что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают, им как будто совестно. Бедные мы, до чего мы заблудились, у нас теперь много народа, мои дети и Кузьминских, я часто... Без ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие, сильные. Я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого, даже для себя ничего. И это всем кажется самым натуральным. И мне так казалось, и я принимал участие в заведении этого порядка вещей». Я ясно вижу это и ни на минуту не могу забыть. Я чувствую, что я для них помеха. Но они, мне так кажется, начинают чувствовать, что что-то не так. Бывают разговоры хорошие. Недавно случилось. Меньшая дочь Мария заболела. Я пришел к ней, мы начали говорить с девочками и кто что делал целый день. Всем стало совестно рассказывать. Рассказывали и рассказывали, что сделали дурное. Потом мы повторили это на другой день вечером и еще раз. И мне бы ужасно хотелось втянуть их в это, каждый вечер собираться и рассказывать свой день и свои грехи. Мне кажется, что это было бы прекрасно, разумеется, если бы это делалось совершенно свободно. Пишу вам и постоянно думаю о вашей матери. Мне почему-то кажется, что она относится ко мне враждебно. Если можете, напишите мне про это. От меня же передайте ей мою любовь, потому что я не могу не любить вашу мать, и мне бы больно было знать, что я ей неприятен. Прощайте, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 15 июня, в котором Чертков признавался, что будь он юридическим владельцем имения матери, то продал бы дешевое крестьянам земли и угодья. Том восемьдесят 85, страница семьдесят первая. Второе. Цитируется Евангелие. Третье. Речь идет о разговоре с крестьянином Апулиным, который находил, что «лучше было бы, пожалуй, если бы каждый из нас замечал свои собственные уклонения и не учил бы другого». Смотри том 85, страницу 72. И четвертое. У толстых родилась дочь Александра. Конец примечаний.